Глава 1852. Центр узкой луны. Хансеня заинтересовали эти картины. Он продолжал рассматривать их, очарованный тем, что рыбеиты были изображены как рабы, но ему не удавалось понять, на каких существ они работали. Кареты и рабы, которые были изображены, были залиты ярким светом, а он был настолько ярким, что было трудно рассмотреть других существ. Ты Открой дверь, капитан Вуд указал на одного из баронов. Мне жаль. Этот барон внезапно преклонил колени, прижался лицом к земле и начал кланяться. Он делал это так энергично, что у него пошла кровь с лба. Капитан Вуд отрубил барону голову и бесстрастно заговорил с другим бароном: "Ты, иди и открой дверь". Ноги барона начали дрожать, но он не стал делать так, как предыдущий барон, а медленно подошёл к двери дворца. Его дрожащие ноги приближали его всё ближе и ближе к двери, и когда он подошёл достаточно близко, мужчина протянул дрожащие руки. У него почти не осталось сил, но всё равно мужчина попытался открыть дверь. Однако дверь даже не сдвинулась. "Используй силу", крикнул капитан Вуд. Барон силой толкнул дверь, но результата всё равно не было. Виконт Бездонной Синь, как вошёл граф Хирон, спросил капитан Вут о виконте. С тех пор, как они оказались в этом месте, виконт Бездонной Синь стал очень бледным, его губы дрожали, когда он попытался ответить. Он просто толкнул дверь, и она открылась. Он не делал ничего особенного. Он ничего не делал. — Давай, парень, подумай получше, — тихо попросил капитан Вуд. Все тело Виконта Бледной Сини задрожало, как сумасшедшее. Выражение его лица показывало, что он что-то скрывает. Но, думая об этом, ему хотелось потерять сознание и упасть на землю. — Думаю, я знаю, что здесь было, — вздохнула Гу Цин Чен. Она использовала голос, который могли слышать только Хан Сень и король Си Цин. Хан Сеньки внул. Он тоже знал, о чём она подумала, но это было просто слишком жестоко. Что происходит? Король Се Цын был слишком ленив, чтобы подумать об этом, поэтому тихо попросил их объяснить. Гу Цин Чан сказала: "Если я не ошибаюсь, граф Херон привёл с собой не только веконта бездонную синь. Их должно было быть 6 человек. Король Сицин был умным мужчиной, поэтому кое-что понял и сказал. «Вы хотите сказать, что граф Херон по какой-то причине намеренно привел сюда ребейтов? Он мог использовать их для того, чтобы открыть дверь. Это означает, что виконт бездонный синь — своего рода ключ или жертва? Скорее всего, в этом и заключается причина», — холодно ответила Гу Цин Ченн. Гудсен Чен поняла это, но капитан Вуд тоже не был глупцом. Он уставился на Виконта Бездонную Синь и сказал, «Если ты скажешь мне правду, я оставлю тебя в живых. Если обманешь, то станешь жертвой». Тело Виконта Бездонной Сини затряслось еще больше. Дрожащим голосом он сказал, «Нам нужна кровь четырех рыбейтов, чтобы открыть эту дверь». Когда мужчина это сказал, бароны Рэйбейте оказались шокированы. Они сразу же попытались сбежать. Помимо них, только капитан Вуд и Чёрная Сталь могут остаться в живых. Все быстро поняли, что будет с остальными. Однако капитан Вуд даже не посмотрел на убегающих баронов. Четыре маркиза всё сделали за него. Они быстро двинулись и схватили убегающих баронов. Затем все четверо схваченных рыбейтов были брошены перед дверью дворца. Что нам дальше делать? Капитан Вут увидел, что виконт Бездонная синь начал трястись как сумасшедший. Виконт ответил всё ещё дрожащим голосом: "Пусть они встанут на колени перед дверями, а затем им нужно отрубить головы, их кровь должна впитаться этими дверями". Мистер, помогите. Чёрт, мы будем драться. Четыре ребета начали умолять сохранить им жизнь. Другие были в ярости. Некоторые из них хотели убивать. Но что бы они ни желали делать, они не могли двигаться. Капитан Вуд высвободил силу прежде, чем кто-либо из них смог пошевелить пальцами. Теперь они стояли на коленях перед дверью. Не убивай меня. Я человек короля рыцаря реки крикнул один из арабетов. Когда он это прокричал, остальные три барона тоже начали кричать. Все они на каком-то уровне были хорошо известны. Однако капитан Вуд проигнорировал их просьбы. Он схватил испуганного веконта бездонную синь и подвёл его к двери. Он поставил его на колени с четырьмя баронами. Капитан Вуд, что ты делаешь? Я сказал, что ты хотел узнать. Мужчина был в ужасе. — Есть четыре барона Рэбэйтов, и ты сказал, что нужно именно четыре. Неужели это просто совпадение? — холодно спросил капитан Вуд. — А, мистер, я не лгал. Тебе действительно нужно всего четыре? — крикнул Виконт бездонная синь. Капитан Вуд взглянул на картину на стене, а затем приказал. — Убейте их. Четверо маркизов двинулись, чтобы отрубить голову Рабейтам. Им нужно было уничтожить пять мужчин, включая виконта Бездонную Синь. Хансень и Гуцэнчэн нахмурились. Это было похоже на святилище. Если вы были слабыми, над вами могли легко издеваться. Скорее виконта Бездонной Синь и остальные были убиты. Затем капитан Вуд убрал свою силу. Пять обезглавленных тел всё ещё стояли на коленях, из их шеи брызнула кровь, окрасившая дверь. Кровь начала впитываться и окрашивать отметки на двери, затем она полностью впиталась. Из пяти обезглавленных трупов продолжало выплескиваться кровь. На это было жутко смотреть. Бароны и раньше убивали, но увидев это, их ноги стали мягкими. Пять тел съёжились, когда вся их кровь попала в дверь. Бронзовая дверь стала красной, а затем раздался звук. Однако послышался только звук, дверь всё ещё не открылась. После этого иссохшие тела упали на землю. Они были похожи на шелуху, лишённую какой-либо жидкости. Ты, иди и открой дверь, капитан Вуд указал на одного из баронов. Барон так испугался, что намочил штаны, но несмотря на это, он всё равно пошёл к двери. Парень толкнул красно-бронзовую дверь. Бронзовая дверь открылась, и из щели появился свет. Когда группа увидела, что там находится, все были очень удивлены. Внутри была небольшая копия Узкой Луны. У каждой Луны было собственное орбитальное кольцо, и в центре всех них находился шар. Он ярко сиял, как солнце это находилось в центре пурпурно-бронзового дворца. Глава 1853. Ворон. Хансень был шокирован. За исключением странной солнечной системы, внутри пурпурно-бронзовый дворец был пуст. Бесчисленные луны вращались вокруг солнца. Они выглядели так, как будто находились там уже давно. Барон, открывший дверь, остался на месте, а капитан Вуд двинулся вперёд и оттолкнул его с дороги. Он пошёл вперёд, а четыре маркиза последовали за ним. Хансень подумал, что это странно, что они внезапно стали такими храбрыми. Они даже не стали отправлять пушечное мясо, чтобы убедиться, что там нет ловушек. Это было не похоже на то, что должен был делать капитан Вуд. Пока у Хансеня усиливалось странное чувство, капитан Вуд преклонил колени, как рыцарь. Повернувшись к солнцу, он сказал, «Господин небесный бог, тебя приветствует твой самый преданный раб Рэбэйт». Хансень почувствовал, как его глазные яблоки начали вылезать из орбит, и казалось, что все остальные были также удивлены. Он думал, что будет драка, но ситуация изменилась очень неожиданно. Похоже, бог, которому поклоняются рэбейты, это солнце, хотя это не удивительно, тихо сказала Гу Цинчан. Хан Сянь понял, о чём она говорила. Неудивительно, что у рэбейтов не было записей об их победе над воронами. Похоже, что они вовсе с ними не сражались. Если бы Рабейты выиграли войну, даже если бы противник был слабым и жалким, они всё равно могли бы заявить, что это была героическая и благородная победа. У Рабейтов была только одна возможная причина, чтобы не говорить об их победе над воронами, они фактически не выиграли. Скорее всего, что-то случилось с воронами, и это предоставило Рабейтам удачную возможность украсть узкую луну для себя. Но они не были уверены в том, что вороны полностью исчезли. А, ребята, вы всё ещё меня помните? Чего ты хочешь, принеся мне такие жертвы? Уподобного солнцу шара был старческий голос. Господин небесный Бог, я я Капитан Вуд не решался сказать. Его лицо слегка исказилось при попытке что-то объяснить. Капитан Вуд прибыл сюда по приказу короля Чёрной Луны. Желание, которое он должен был попросить, было тем, чего желал король Чёрной Луны, но прямо сейчас в его голове зародилась другая мысль. Его разум был разделён на две половины. Его лицо выглядело странным. После некоторого размышления он сказал, «Господин Небесный Бог, нам нужно огненное семя». Подобный солнцу шар ответил, «Ты должен знать, что такой жертвы будет недостаточно. Потребуется больше». Когда Хан Сень и другие услышали это, они напряглись. «Если капитану Вуду потребуются другие жертвы, они окажутся в опасности». Но всё было не так, как подумал Ханс Сень. Капитан Вуд достал коробку. Он протянул её небесному богу и сказал: "Небесный бог, вот моя жертва". Коробка в руках капитана Вуда взлетела. Она пролетела мимо луны и устремилась прямо к солнцу. По прошествии некоторого времени небесный бог сказал: "Хорошо, этого достаточно. Тебе будет даровано огненное семя". После этого солнце зажгло небольшой огонёк, а он был похож на пламя от свечи, и он полетел прямо к капитану Вуду. Мужчина быстро вытащил чёрную бутылку, чтобы спрятать там огонёк, а затем убрал её. Спасибо, небесный бог. Капитан Вуд поклонился, а затем задал ещё один вопрос. Небесный бог, есть возможность исполнить ещё одно желание? Нет. Три желания были исполнены, сказал Бог своим странным голосом. Граф Хирон загадал два желания, откуда он взял столько жертв? Лицо капитана Вуда изменилось. Небесный Бог ответил: Граф Хирон загадал только одно желание, но не так давно сюда приходил виконт и тоже загадал желание. В итоге были исполнены три желания. Лицо капитана Вуда выглядело болезненным, и он сказал: "Виконт загадал желание, как теперь ты можешь вернуться туда, откуда пришёл?" Небесный бог не ответил на его вопрос. Капитан Вуд не посмел ослушаться приказа, поэтому он просто поклонился и покинул пурпурно-бронзовый дворец со своими четырьмя маркизами. Он выглядел довольно мрачным. Теперь Хан Сень задумался, не загадал ли веконт ветер желания, хотя в этом не было смысла. Если бы он принёс жертву и приложил все усилия, разве он умер бы так быстро? После того, как капитан Вуд покинул зал, по залу снова разнёсся голос небесного бога. Если у тебя есть перо ворона, почему ты не загадываешь желания? Все были в шоке и никто не знал, кому адресован его вопрос. Хан Сень был шокирован больше других и подумал про себя. «Перо ворона не может быть тем стальным пером, не так ли?» «Если у тебя есть перо ворона, ты можешь загадать еще одно желание». Снова послышался голос небесного бога. Все посмотрели друг на друга, гадая, у кого из них могло быть такое перо. Хансень молчал, но шагнув вперёд, заметил, что лица капитана Вуда и остальных изменились. Господин небесный Бог, что это за отмеченный ворона? Хансень не стал сразу загадывать желание, он просто задал вопрос. Небесный Бог ответил: "Граф Хирон загадал желание вырастить воронов. Чтобы вырастить ворона, нужна жертва, а люди с отмеченными жертвы". Тогда могу я спросить, как можно стереть эти следы ворона, спросил Хансен. Небесный бог, казалось, проявлял предвзятость по отношению к Хансеню, и он ответил ему снова: Вам не нужно их стирать. Когда родится ворон, отмеченный, исчезнут. Знаки не принесут вреда людям, владеющим ими. Фактически, тем, у кого они есть, будет предоставлена кровь ворона. Это сделает их сильнее. Теперь Хан Сень смог понять, почему Небесный Бог был таким милым и так охотно отвечал на вопросы. Но Хан Сеню приходилось продолжать спрашивать. Тогда как мне помочь родиться Ворону, чтобы жертвы остались живыми? Нужно больше жертв. Найди больше, чем нужно, и будешь жить, уверенно ответил Небесный Бог. Может, есть ещё что-то? — Есть ли метод, который не потребует жертв? — нахмурившись, спросил Хансень. — Конечно, ты можешь использовать свое желание, чтобы стереть эти отметки. Ты задаешь слишком много вопросов, а теперь пожертвуй перо ворона и загадывай свое желание, — сказал небесный бог. Глава 1854. Желание. Глава 1854. Желание. Хан Сэн не любил загадывать желания. Он знал, что случилось с Сансет, дядей Жуком и вторым мистером семьи Нинь, и это полностью отбило у него желание что-то загадывать. Кроме того, юноша не считал небесного бога кем-то хорошим. Граф Хирон загадал желание, но он погиб вместе со стальными его помощниками. Он не знал, загадывал ли веконт ветер желания или нет, но тот тоже умер. И вдобавок ко всему, он заразил остальных людей Хансеня на базе этими отметками. Хансень молчал. У него было только два желания, которые он мог реально загадать. Одно из желаний заключалось в том, чтобы попросить небесного бога стереть все метки на лбах. Однако было подозрительно то, что Небесный Бог сам предложил загадать такое желание. Хотя если бы Хансень ничего не спрашивал, то он вряд ли упомянул бы о такой возможности. Кроме того, парень не считал себя более важным, чем герцог Вуд. Однако Небесный Бог намного больше говорил с Хансенем, и поэтому было довольно очевидно, что Небесный Бог чего-то от него хочет». Юноша не мог загадать этого желания. Даже если бы все метки были удалены, яйцо всё ещё было рядом, поэтому казалось, что заражение всё равно будет продолжаться. К тому же у Хансеня было только одно перо ворона. Конечно, он мог загадать, чтобы ворон родился без каких-либо жертв, согласно тому, что сказал ему небесный бог: если ворон родился, метки станут бесполезными, люди с ними не только не пострадают, но даже выиграют. Но Хансен не мог быть уверен, что это правда, только потому, что так сказал небесный бог. Возможно, это был способ, с помощью которого небесный бог пытался его обмануть. Однако, если это было правдой, то нужно было придумать, что делать после рождения Ворона. Для его рождения требовалось много жертв, поэтому только боги знали, сколько ему потребуется после того, как он родится. Пока казалось, что нет способа его убить, но об этом нельзя было узнать, пока он не родился. На самом деле, если он родится, то все может стать намного страшнее, чем пока он находится в яйце. Подобные желания казались Хан Сеню слишком опасными. Но у Серебряной Лисички, короля Сицина и Гу Цен Чен были эти метки. Если он не разберется с этим в ближайшее время, они могут умереть. «Загадай свое желание». А голос небесного бога снова загрохотал, эхом разносясь по залу. Однако Ханс Сень, пока не доставал своё стальное перо, он просто спросил: "Господин небесный бог, есть ли ещё кто-нибудь такой, как ты, который может исполнять желания посредством жертвоприношений?" "Это не имеет ничего общего с твоим желанием", ответил небесный бог. «Это не имеет ничего общего с моим желанием, но у меня было несколько друзей, которые загадывали желание так называемому богу. Их мечты почти сбылись, но в конце концов их жизни превратились в несчастье. Я боюсь оказаться таким же, как они. Я не хочу загадать желание и потом узнать, что не смогу получить от него удовольствие», — медленно произнес Хан Сень. «Я не такой бог» ответил небесный бог. Итак, ты хочешь сказать, что есть и другие боги, подобные тебе. В глазах Ханс Сенья загорелись. Он долго искал этого бога, но так и не смог найти ни единой зацепки, поэтому парень не ожидал встретить здесь кого-то подобного. Ты не можешь сравнивать этих фальшивых богов с кем-то вроде меня, раздражённо сказал небесный бог. Теперь Хан Сень узнал, что существуют другие боги, поэтому юноша захотел узнать больше о тех богах, которых знал небесный бог, и о том, был ли один из них тем богом, с которым столкнулась седьмая команда. Хан Сень хотел спросить ещё кое-что, но небесный бог сказал: «Я хочу отдохнуть. Дай мне свое перо и загадывай желание сейчас, или тебе придется ждать еще тысячу лет». «Я ценю твое предложение. Я подумаю об этом и, возможно, загадаю свое желание через тысячу лет», ответил хан Сень и попытался выйти из пурпурно-бронзового дворца. Заходя во дворец, он остановился у двери, Юноша не стал заходить слишком далеко, поэтому подумал, что сможет достаточно быстро выбраться наружу, если что-то случится. Но теперь Хан Сэнь заметил, что недооценил небесного бога. Когда он попытался дотянуться до двери, дверь внезапно оказалась очень далеко. Он не мог быстро дойти до неё. Ты, маленькое создание, не больше муравья. Как ты думаешь, где ты находишься? «Ты не можешь так просто приходить и уходить. Загадай свое желание, используй перо, или я отправлю тебя в ад!» «Ты будешь страдать до конца вечности! Запомни мои слова!» Небесный Бог стал немного раздраженным. «Я же сказал тебе, что у меня нет никаких желаний!» — ответил Хан Сень. «Тогда придумай его прямо здесь и прямо сейчас!» Сделав паузу, небесный бог холодно продолжил: "Но, поторапись. Ты можешь умереть прежде, чем загадаешь желание". Хансень нахмурился, не понимая, что имел в виду небесный бог, но вскоре он всё понял. Ногти и волосы Хансеня начали быстро расти. У него стала появляться борода, а с его кожей происходило что-то странное. Он ускорил время. У Хансеня изменилось лицо. Герцог Вуд и остальные были шокированы. Управлять временем действительно мог только бог. Хан Сень посмотрел на свое тело. Учитывая скорость, с которой он начал стареть, продолжительность его жизни в несколько сотен лет должна была закончиться через несколько часов. — Я — небесный бог! Я могу делать все, что захочу! Голос небесного бога звучал холодно но казалось, что он не хвастается своими возможностями, а действительно делает то, что ему захотелось. «В таком случае, почему бы тебе просто не забрать перо? Почему я должен приносить жертву?» Тело Хансеня становилось старше, но он еще не паниковал. Юноша сам обладал способностью изменять пространство и время, хотя он не был таким сильным, как небесный бог. Небесный бог не смог его обмануть. Когда Хан Сень это сказал, небесный бог замолчал и больше ничего не говорил. Тело парня продолжало стареть. Его волосы достигли ног, а борода выросла до земли. Больше всего на свете он хотел покинуть этот зал, но даже используя свою максимальную скорость, он не мог добраться до двери, она всегда была в шаге от парня. Старик Хан, я иду, крикнул король Сецин, желая зайти в зал. Его мало волновало, есть внутри бог или нет. Гу Цин Чен вытащила меч. Она тоже была готова помочь королю Сецину и Хан Сэню. Не входите, я знаю, что делать. Крик Хансеня не позволил королю Се Цыну войти. Глава 1855. Выход из зала. Король Се Цын остановился у входа и громко крикнул Хансеню: "У тебя действительно есть план, как выбраться? Если нет, я вытащу тебя оттуда". "Не волнуйся, у меня есть способ", спокойно ответил Хансень. Хансень, принеси ему свою жертву и загадай желание, или ты хочешь умереть? сказал капитан Вуд, нахмурившись. Он твой бог Рабейт, но он не бог кристаллизаторов. Кто сказал, что я обязательно должен загадать ему желание? рассмеялся Хансень. Похоже, ты действительно не хочешь жить. Капитан Вуд выглядел довольно мрачно. Для него не имело значения, хочет Хансень жить или умереть, но он был на планете затмения. Если парень умрёт здесь под его присмотром, он не сможет объяснить королеве, что произошло. Небесный бог, я не буду загадывать желания и перо не отдам. Даже если ты убьёшь меня или замучишь меня, ты ничего не получишь. Ну, давай, покажи мне то, на что ты способен сказал Хансень и продолжил идти к двери. Небесный бог не сказал ни слова, однако тело Хансеня продолжало быстро стареть. Его лицо сморщилось, а волосы поседели. "Даже если ты не хочешь использовать перо ворона для спасения своих людей, разве тебе не хочется загадать что-нибудь для себя? Как насчёт бессмертия? Загадай желание жить вечно". «Или ты можешь стать королем какой-то земли, если захочешь. Я могу предоставить тебе все, что ты пожелаешь, прямо здесь и прямо сейчас». Небесный бог, наконец, нарушил свое молчание. Хан Сень не ответил. Он продолжал уходить, хотя юноша не мог выйти, но он просто продолжал идти. Если у тебя умер кто-то близкий, ты можешь загадать желание, и я могу вернуть их тебе, предложил небесный бог в видении изменную незаинтересованность Хансена. Однако парень ничего не отвечал. Он просто продолжал идти, как будто ничего не слышал. Если ты хочешь стать единственным владельцем узкой луны, тебе нужно только попросить об этом у меня. Предложение небесного Бога со временем становились всё грандиознее. Если так будет продолжаться, то вскоре Хансень может оказаться на троне Создателя. Юноша оставался невозмутимым и равнодушным. Он продолжал идти и направлялся к двери, до которой было невозможно добраться. Скорее после этого все волосы Хансена поседели. Его лицо было покрыто морщинами, он был похож на умирающего старика. К этому моменту он стал действительно старым. Маленькая серебряная рысичка, которая всё время сидела на плече Хансена, тоже сильно постарела. Её серебристая шерсть поседела, и казалось, что она умирает от старости. Что ты ему не поможешь? засмеялся маркиз. Король-сицин холодно ответил. Он сказал, что у него есть способ. Маркиз скривил губы, решив, что король-сицин просто слишком напуган, поэтому не решается пойти на помощь Хан Сеню. Остальные думали так же. Они видели, что мужчина стоит перед входом и просто смотрит на парня и отказывается зайти внутрь. Внезапно пурпурно-бронзовая дверь захлопнулась, и больше никто не мог увидеть то, что происходило дальше. Это также означало, что теперь Ханс Сейн был скрыт от других глаз. Похоже, небесный бог рассердился. Ханс Сейн, скорее всего, умрёт. Нам нужно уходить, мастер, сказал капитан Вуд Чёрной стали. Чёрная сталь нахмурился и посмотрел на закрывшуюся дверь. Немного подумав, он ответил. «Хорошо. Пойдемте». «Что вы двое делаете? Почему вы не уходите?» — спросил маркиз у короля Сеццина и Гуценчен. «Мы ждем Хан Сеня», — холодно ответил король Сеццин. «Вы двое побоялись зайти внутрь, поэтому хватит нести чушь». Маркиз улыбнулся. «Да пусть остаются» сказал Чёрная сталь. Затем он дал знак стальной команде уйти. После этого он пробормотал королю Сецин: "Передай Хан Сэню, что мне очень жаль. Я оставлю большую часть корней лотоса на базе". Хорошо, кивнул король Сецин. Когда капитан Вуд повёл стальных к выходу, король Сецин снова заговорил и спросил: "У Хан Сэня действительно всё будет хорошо?" "Я думала, что ты в этом уверен", небрежно ответила Гу Цинчэн, посмотрев на дверь. "Да, но этот небесный бог и своротливый парень. Боюсь, Хан Сень выйдет с стариком. Король Се Цин опустил плечи. Гу Цинчэн поняла, что он имел в виду, но не ответила ему. Прошло много времени, и через час пурпурно-бронзовая дверь открылась. Хан Сень вышел вместе с серебряной лисичкой. Он не стал стариком, и он был таким же молодым, каким был, когда вошёл в зал. Также юноша не был ранен. Маленькая лисичка тоже была в порядке, и у неё была прежняя серебристая шерсть, сияющая и блестящая. "Ты загадал желание?" с грустью спросила Гу Цинчан у Хан Сэня. Но юноша покачал головой и достал коробку. Он улыбнулся и сказал: Предмет, который хотел небесный бог, все еще здесь. Даже если я загадаю желание, он не выполнит его. — Почему он отпустил тебя, целым и невредимым, если ты этого не сделал? — с любопытством спросил король Сицин. — Со мной было все хорошо все это время. Его ускорение времени было всего лишь иллюзией, — улыбнулся Хан Сень. — Это была иллюзия? — Это означает, что он не настоящий, и вся его сила просто фальшивка, удивился король Сицин. Он не обладает всеми возможностями, которыми хочет, но его пространственные способности неплохие, хотя он на самом деле не всемогущ. Небесный бог всё ещё находится на уровне бога, даже если нам в конце концов придётся сразиться с ним. Сейчас мы не можем с ним справиться, Хан Сень покачал головой. «Почему он не убил тебя и не забрал перо?» Король Сицин не мог поверить, что все так сложилось. Однако юноша не ответил. Он просто посмотрел на Гу Цен Чен и спросил. «Этот небесный бог, и есть тот бог, которого вы тогда встретили?» Гу Цен Чен покачала головой. «Я так не думаю». Этот вызвал у меня совершенно другие ощущения, но похоже, их каким-то образом связывает нить. Может быть, я не могу понять. Может, они оба одного вида? У них обоих должно быть какое-то ограничение, они не могут просто убивать людей. Но Хансень не стал продолжать эту череду вопросов, а он просто огляделся и спросил. Капитан Вуд и остальные ушли. «Как только дверь закрылась, они ушли. Черная сталь сказал нам, что оставит нам корни лотоса на базе», — ответил король Сицин. «Боюсь, они даже не смогут покинуть дворец. Насколько я знаю, у тех, кто загадал желание, больше нет судьбы. Пойдемте, надеюсь, мы сможем их догнать», — сказал юноша. «Я не понимаю, как ты узнал, что все это иллюзия?» — спросила Гу Цен Чен, догоняя Хан Сеня. Анна даже не подумала, что всё это было уловкой. Хансен не ответил. Он похлопал по плечу и появился маленький и невидимый. Юноша улыбнулся. Если бы эта сила была реальной, он бы тоже постарел. Глава 1856. Яйцо, окутанное огнём. Все трое ускорились. Они гнались за группой капитана Вуда около 10 миль, прежде чем наткнулись на тело, валяющееся на земле. Оно выглядело так, будто этот человек умер давным-давно, но странным было то, что одежда, которая была на теле, принадлежала одному из баронов, который ранее был вместе с ними. Кроме того, такое тело было не одно чуть дальше они нашли другие трупы воронов. То, как они умерли, было очень похоже на то, как умер виконт Ветер. Их головы были взорваны, и была видна зияющая дыра. Странно, разве они не съели корни лотоса? Разве это не должно было уничтожить их метки? Корни должны были помочь им остаться в живых, по крайней мере, на некоторое время, Гудсен Чен нахмурилась. Похоже, Корень лотоса бесполезен, Хансень указал на землю. На земле лежали остатки корней лотоса. А рядом с ними валялся ещё один труп барона. Мужчина держал половину корня лотоса, и было понятно, что он умер как раз в тот момент, когда его ел. Ему удалось съесть только половину, а затем у него взорвалась голова. Вы хотите сказать, что корни лотоса на самом деле бесполезны? у короля Сицилия изменилось лицо. Возможно, они действительно бесполезны, но мы ещё не знаем этого наверняка. Эти парни мертвы, а вы живы. Похоже, что всё не так просто. Хм, нам нужно их догнать. Надеюсь, я ошибаюсь. Если мы этого не сделаем, то ситуация может резко измениться к худшему. Хансень ускорился. Время от времени им встречались мёртвые бароны, которые сжимали в руке часть корней лотоса. Серебряная рысичка внезапно замерла. Метка яйца у неё на лбу превратилась в чёрную птицу. Было видно, что существо расстроено из-за такого изменения, и оно начало царапать свою метку. С моей головой тоже происходит что-то странное. Король Си Цын схватился за лоб. Хан Сень посмотрел на короля Сицына и Гу Цэнчен. Их метки в виде яйца тоже превратились в птиц. "Ребята, вы должны съесть немного лотоса и остаться здесь. Не стоит идти за мной". Хан Сень схватил корень лотоса и дал его серебряной лисичке. Лисичка проглотила его, и её хватило леденящее кровь ощущение. После этого птица на её лбу стала не такой яркой. Ребята, вам следует взять побольше лотоса и держаться подальше отсюда. Я пойду и посмотрю. После этого Хансень призвал свои ботинки зубного кролика и быстро побежал вперёд. А он преодолел дюжину миль за одно мгновение. По пути он увидел тела ещё многих баронов и даже одного маркиза. Последний был одним из охранников капитана Вуда. Парень продолжал идти вперёд, пока не подошёл к дворцу. Там он увидел то, что его шокировало. Перед дворцом в воздухе парило большое чёрное яйцо. Оно было окутано золотым огнём. Под яйцом золотым огнём пылали три маркиза, и там же был сам капитан Вуд. Маркизы вот-вот должны были превратиться в угли, но с капитаном Вудом всё было в порядке. Его тело было окружено синим светом, и ему удавалось сдерживать золотой огонь. Однако три маркиза действительно горели. Черная сталь упал с лестницы. Драконий нож парил над его головой, а тень от дракона накрыла его, защищая. Это также помогало сдерживать золотой огонь. Нож-призрачный зуб выскочил из рюкзака Хансеня, его лезвие устремилось к яйцу. От него исходил пурпурный туман, словно яйцо было великим врагом. Золотое пламя яйца начало приближаться как метеор. Нож Призрачный Зуб смог разбить его, но золотое пламя, разделённое пополам, продолжало приближаться. Хансень увернулся от него, а затем схватил нож Призрачный Зуб. Это оружие подходило только для атаки. Оно не могло защитить парня, поэтому ему пришлось отбиваться им. Нож Призрачный Зуб отличался от драконьего ножа, который защищал чёрную сталь. Что происходит? спросил Хансень, уклоняясь от очередного огня. На нём были ботинки зубного кролика, поэтому он был невероятно быстр. Огонь не смог поджечь его. Когда капитан Вуд увидел Хансена, который не умер и не был ранен во время пребывания в зале, он оказался очень шокирован. Однако сейчас, учитывая обстоятельства, мужчина не мог сосредоточиться на этом. Он только громко крикнул: "Убей ворона, не позволяя ему высвободиться. В противном случае мы все будем мертвы". Затем Чёрная сталь крикнул Хансеню: «Яйцо поглотило огненное семя небесного бога! Теперь сила его огня жестока и сильна! Ты должен бежать!» После этого герцог Вуд закричал. Он больше не мог противиться огню, и его кожа начала гореть и шипеть. У Хансеня не было цели спасать капитана Вуда, но его серебряную лисичку и остальных он хотел спасти». Если юноша не уничтожит это чёрное яйцо, то с ними случится то же, что и с капитаном Вудом. Ботинки из обновок кролика были невероятно быстры, и одним быстрым движением Ханссень смог увернуться от двух языков пламени. Держа нож Призрачный зуб, парень рванул вперёд, собираясь ударить гигантское яйцо, окутанное золотым огнём. Сил у Хансена было недостаточно, чтобы активировать истинную силу ножа Призрачного зуба, но сейчас нож сам чувствовал угрозу, а он призывал силу по собственной воле. Это была мощь, которая превышала возможности герцога. Казалось, яйцо было живым существом. Оно устремило на юношу несколько золотых огненных языков, которые обрушились на него как дождь. Тело Хансена было похоже на птицу в небе. Ему удалось уклониться от дюжины огненных языков, и он ударил по яйцу. Пурпурный туман и золотое пламя погасли, но яйцо осталось неповреждённым. Максимальная сила ножа призрачного зуба не смогла повлиять на него. Увидев это, Хансэйн нахмурился. Однако юношу продолжили атаковать. Хан Сень использовал ботинки зубного кролика, чтобы уклоняться от огня. Затем, используя разум ножа, парень стал похож на монстра и устремился к яйцу. «Кача!» На яйце остались следы, но оно все равно не треснуло. Хан Сень был слишком слаб, его сила соответствовала силе Виконта, но если бы у него была сила короля, вместе с этим ножом-призрачным зубом, юноша, несомненно, смог бы разбить яйцо надвое. Парень продолжал двигать телом, пытаясь увернуться от золотого пламени. Он собирался снова ударить по гигантскому яйцу. Однако на этот раз, когда он ударил по яйцу, не послышалось никакого звука — оказалось, что нож прилип к яйцу, но после этого само яйцо отреагировало и отскочило. Хан Сень был в восторге. В этот раз он использовал силу Иньян Blast. Сила, которую он вложил в нож Призрачный зуб, похоже, сработала. Яйцо начало пятятся, как будто было напугано, но его всё ещё окутывал золотой огонь. Яйцо старалось увернуться от ножа Хан Сэня, не желая снова получить удар. Однако это было всего лишь яйцо, и оно не могло двигаться очень быстро, зато Хан Сень парил по небу, как феникс. Через пару мгновений юноша снова ударил по гигантскому яйцу. Яйцо подпрыгнуло, как кошка, которые наступили на хвост. Глава 1857. Небесный бог в ярости. Тело Хан Сеня промелькнуло по воздуху. Когда он ударил по гигантскому яйцу, капитан Вуд оказался еще более потрясен. «Такая скорость и такой разум ножа! Как? Как его разум зубного ножа не хуже, чем у королевы? Да как это? Разве он не простой барон?» Нож-призрачный зуб столкнулся с яйцом, заставив его начать качаться в воздухе. В этот момент хан Сень смог ощутить внутри него жизнь. Теперь парень был уверен, что своим ударом смог повредить существо, которое находилось внутри. Его удар действительно был очень мощным. После того, как яйцо было ранено, золотой огонь, который оно использовало, принял форму огненной птицы. Она отчаянно устремилась за Хансененом, но у парня были ботинки зубного кролика, а он всё ещё мог двигаться намного быстрее, чем это огненная птица, и она не могла его одолеть. Но вдруг золотое пламя поднялось в воздухе, как распустившийся цветок. Золотой огонь начал расслаиваться, и в мерцающих огнях показался красивый мужчина. Мужчина выглядел святым, как какой-то бог. Хансен Убийство ворона не принесёт тебе пользы. Если ты его отпустишь, я могу пообещать тебе три желания, тихо сказал богоподобный человек парню. Это истинная форма небесного бога. Капитан Вуд снова был потрясён. Он не думал, что небесный бог сможет покинуть пурпурно-бронзовый зал. Он не ожидал, что неуловимая фигура появится за пределами зала, причём в другой форме. Однако Хансень проигнорировал этого мужчину, а он продолжил бить по яйцу, заставляя его ещё сильнее греметь и раскачиваться. Я могу стереть метки Ещё выполню три твоих желания, мужчина продолжал говорить. Однако Ханс Сень всё ещё наносил удары по яйцу. В конце концов раздался шум, после которого яйцо упало на землю. Парень приземлился рядом с ним, а его нож, призрачный зуб, был в бешенстве, подобно зверю. Он продолжал бить по яйцу, пока изнутри не раздался странный звук. Это было похоже на плач «Довольно!» — лицо мужчины изменилось, он холодно отдал команду. Золотой огонь палился дождем, как вода, покрывая все вокруг. Мужчина продолжал парить в воздухе, глядя на Хан Сеня, напоминая некое божество, а затем он проговорил. «Сегодня я нарушил свои собственные правила, позволив тебе уйти живым. Ты догадался, что я просто существо, использующее иллюзии». После этих слов золотое пламя превратило дворец в царство лавы. Золотое пламя начало превращаться в чудовищные сущности. Через мгновение их окружили огненные драконы. Казалось, весь мир подчинен этому мужчине. Увидев такую силу, герцог Вуд хотел немедленно поклониться этому мужчине, однако Хансень продолжал стоять, игнорируя неизвестного. Он продолжал ударять по яйцу, из-за чего плач внутри становился всё громче. Яйцо начало покрываться трещинами. В этот момент мужчина пришёл в ярость, а огненные драконы, будто ощутили его ярость, они бросились вниз к Хансеню, воспламеняя атмосферу всевозможными огнями. Парень стал похож на муравья перед наводнением. Казалось, что эти чудовищные огни без труда смогут его уничтожить. Многие огненные существа заревели на Хансене, а их языки пламени хлестали воздух. Им почти удавалось поймать юношу, однако в результате они ударяли лишь по земле, заставляя её плавиться. Хансен по-прежнему не проявлял к ним никакого внимания и продолжал бить по яйцу. Яйцо начало издавать ещё больше шума, и по его поверхности стало появляться больше трещин. Капитан Вуд и черная сталь были потрясены, увидев все это. Трудно было поверить, что Хан Сень мог противостоять этому безумию, что творилось вокруг него, и продолжать бить по яйцу. Герцог, вроде капитана Вуда, превратился бы в дрожащий комок на земле, если бы столкнулся с таким давлением. «Как мне заставить тебя остановиться?» Глаза мужчины горели огнем. Его лицо сильно исказилось, однако ответ, который он получил, был в виде нового удара ножа призрачного зуба. Хан Сень вел себя так, как будто ни на что не обращал внимания, кроме своего врага. Крепко сжимая нож, он все время бил по яйцу. В конце концов, черное яйцо не выдержало такой силы, и на нем появилась большая трещина. Из этой трещины начал сочиться сок, похожий на лаву. Хан Сень, если ты ударишь по нему ещё раз, я заставлю всю твою расу страдать, прорывел мужчина. И снова ему ответил звук от удара ножа по яйцу. Теперь на яйце появилось ещё больше широких трещин. Пурпурный туман от лезвия стал обволакивать яйцо, а из множества трещин начал сочиться золотой сок, как будто это была кровь. Я, корой дзюнь, клянусь богом, твоя раса вернётся к примитивному существованию с палками и камнями. Весь интеллект твоей расы будет снижен до уровня, который позволит вам есть только мясо, грозно закричал мужчина. Вся гора начала раскачиваться и грохотать, издавая шум, похожий на гром. В небе образовались облака, и они закружились, проливая кровавый дождь. Казалось, его клятво была исполнена. Гром казался постоянным, и было похоже, что выполняется наказание какого-то великого бога. Образовавшиеся реки крови вместе с золотыми огнями сделали гору похожей на местность, на которой начался апокалипсис. Молния ударила прямо рядом с Хансенем. Огненные чудовища заревели ему в уши, но даже в такой ситуации парень не проявил никакого беспокойства. Без единого колебания он продолжал крепко сжимать нож. Удар за ударом нож, призрачный зуб, бил по яйцу как сумасшедший. Яйцо было покрыто пятнами, потоки жидкости стали интенсивнее. Она была повсюду вместе с пурпурным туманом. Это было довольно жуткое зрелище. На лбах короля Сицина Гуценчен и маленькой лисички до сих пор были видны метки. Маленький ангел, которая осталась на базе, тоже не избавилась от нее. Поэтому эта богоподобная фигура, назвавшая себя королем Дзюнем, не вызывала доверия. Все существа, которые загадывали ему желание, встретили ужасный конец». Хансень решил, что единственный способ стереть метки это уничтожить яйцо ворона. Другого пути не было. Парень знал, что король Дзюнь был ограничен какой-то силой, и поэтому могущественное существо не могло сражаться с ним напрямую. Тем не менее, Хансень верил, то, что он делает сейчас, принесёт наилучшие результаты. Молния в форме дракона ударила рядом с Хансеньем. Ливень из крови пропитал Хансеня. Огненные существа и рёв короля Дзюня были подобны проклятию, произносимому из бездны ада. Но несмотря на всё это, ничто не могло остановить нож призрачный зуб Хансеня. Спустя неизвестное количество ударов яйцо раскололось и разлетелось на куски. Сок, похожий на лаву, хлынул наружу, затапляя всё вокруг.